Глава четвертая Офицер приехал поздно вечером, когда Таня уже собиралась спать. Он вошел вместе с солдатом, бегло осмотрел комнаты, сказал «гуд» и, не снимая плаща и фуражки, опустился на диван в столовой. Солдат вышел, со двора послышался скрип давно не отворявшихся ворот, ручание мотора и треск ломаемых кустов. Потом солдат вернулся с чемоданом и клетчатым портпледом. Судя по цвету мундиров, приезжие были летчиками. Офицер полулежал на диване, вдавив плечи в спинку и вытянув скрещенные ноги в ярко начищенных сапогах и равнодушно наблюдал за Таней, которая убирала из столовой свои вещи. Раз или два она мельком взглянула на него, боясь задержать взгляд. Он был совсем молод, лет 25, и был бы красив, если бы не страшные лишенные выражения глаза, прозрачные и какие-то совершенно пустые. Когда Таня их увидела, ей стало не по себе. Она торопливо собрала вещи и заперлась в своей комнате. Недаром ей так не хотелось, чтобы Володя уезжал в этот кривой рог. Правда, он поехал ненадолго, достать для артели какие-то дефицитные латунные трубки. Но последние дни в городе появилось много войск, Очевидно, шла какая-то переброска, и несколько домов на Пушкинской были уже заняты под постой. Таня очень боялась, что к ней вселятся как раз тогда, когда Володи не будет. Конечно, так оно и случилось. А на следующий день, вот уж правда, беда одна не ходит. По принес ей еще одну приятную новость объявил, что продает Трианон и намерен перебираться в Одессу. А как же я? машинально спросила Таня, перепуганная распахнувшимися перед нею заманчивыми перспективами хождения варбайдзамт и прочих радостей оккупационного быта. «Поезжайте со мной, золотце», — виноватым тоном предложил великий комбинатор. «Оформлю вас как жену». «Чисто фиктивно, не подумайте чего-нибудь такого, упаси Боже!» «Танечка, вы себе не представляете, что за жизнь в Одессе!» Никаких немцев. Румынские товары. Торговля полным ходом. Лещенка шикарная кабаре держит на Деребасовской. На каждом углу бодехи подкрывались. Что подкрывалось? – Спросила Таня с подозрением. Нет-нет, это просто кабачки такие, распивочные, больше в подвальчиках. Танечка, я на полном серьезе. Приезжаем в Одессу. «Официально оформляем развод, и вы свободная птичка!» «Идите вы», — печально сказала Таня. «Вечно у вас фантазии. Никуда я отсюда не уеду, вы это прекрасно знаете. Мне только жаль, что вас не будет. Я к вам привыкла. А за вас я рада. Здесь вас рано или поздно повесили бы за ваши гешефты. Румыны, наверное, к этим вещам относятся более терпимо». Папандополов вздохнул и сказал, что в таком случае постарается заранее подыскать ей работу получше и полегче. Когда он ушел, Таня вспомнила вчерашнего офицера, и ей захотелось заскулить от тоски. Постоялец, впрочем, оказался не таким уж страшным. Первые два или три дня она вообще его не видела. По утрам, когда уходила на работу, он еще храпел в столовой, а возвращался около полуночи, когда она уже читала, лёжа в постели. Услышав его шаги на крыльце, Таня спешно выключала лампочку у изголовья. Однажды ей показалось, что офицер задержался и тронул дверную ручку, проходя мимо кабинета. Впрочем, может быть, он просто ошибся дверью. Особенных неприятностей не доставлял и денщик, если не считать его болезненной любви к теплу». Дров оставалось уже совсем мало. Володя перед отъездом допилил остатки разломанного зимой сарайчика, один щико хапками совал в печку драгоценное топливо. Таня часто заставала его на корточках перед открытой дверцей, блаженно зажмурившись, немец шевелил протянутыми к самому огню пальцами, словно его только что откопали из сугроба. А потом, у постояльца появился патефон. однажды вернувшись домой, Таня еще в прихожей услышала мелодию похоронного марша Шопена. Пока она умылась и поужинала у себя в комнате наспех, разогретым вчерашним супом, немец успел прослушать пластинку три раза подряд, потом поставил что-то другое, не менее мрачное. Похоже, это был Вагнер. Она вышла в коридор, чтобы отнести на кухню пустую кастрюльку, дверь в столовую была открыта, Немец сидел за столом в застегнутом на все пуговицы мундире с большим орденским крестом на шее, перед наполовину опорожненной бутылкой и патефоном, на котором кружилась траурно-поблескивающая пластинка. Немец сидел выпрямившись, положив руки на стол с закрытыми глазами. — Ненормальный, — подумала Таня со страхом. С этого дня похоронная музыка стала наваждением. Таня слушала ее еженочно, пока не удавалось заснуть. У постояльца начался, по-видимому, приступ какого-то своеобразного музыкально-алкогольного запоя, и все вечера он проводил дома, пил не закусывая, как обычно пьют немцы, и слушал с закрытыми глазами Вагнера и Шопена. «Господин Гауптман болен?» — спросила однажды Таня у Динщика, встретившись с ним на кухне в один из таких музыкальных вечеров. — Почему болен? Господин Гауптман отдыхает, — ответил солдат. — Отпуск. Понимаешь? — Весело он его проводит, — сказала Таня. — Кто как умеет, — пожал плечами солдат. — Ты знаешь, что делает господин Гауптман на фронте? — Он летает. — Штука! «Пикирующий бомбардировщик. Знаешь, что это такое?» «Юнкерс-87». «Вот так!» Он поднял руку и пальцем прочертил сверху вниз нечто вроде большого рыболовного крючка, очень похоже изобразив при этом свист падающей бомбы. Неизвестно, доложил ли Динщик об интересе, проявленном к особе господина Гауптмана, хозяйкой квартиры, или это было совпадение, Но на другой день, в воскресенье, Денщик постучал к ней в комнату. — Ты должна явиться к господину Гауптману, — сказал он. — Немедленно, раз-два. — Скажите господину Гауптману, что я не солдат, которому он может приказывать, — покраснев от злости ответила Таня. — Так и скажите. Денщик пожал плечами и вышел. Из столовой послышался вопль постояльца — Яростный и нечленораздельный. У Тани ослабли коленки и пересохла во рту от страха. Она едва успела протянуть руку к пальто, чтобы бежать без оглядки, как денщик с побагровевшим лицом, видно, ему досталось, ворвался в комнату, схватил Таню в охапку и поволок по коридору. Она попыталась укусить его, но суконный рукав оказался слишком плотным. У двери в столовую он выпустил Таню из тисков, перехватил за шиворот, одернул китель и постучался. «Девушка доставлена, господин Гауптман!» «Ступай!» — сказал постоялец. «Добрый день, фройляйн! Вы говорите по-немецки?» «Да, немного», — сказала Таня. «Хорошо. Садитесь, пожалуйста. Мне надоело обедать в одиночестве». «Франц!» Денщик тут же явился, очевидно, ждал, стоя за дверью. Он быстро накрыл стол на два прибора, принес бутылку с яркой этикеткой, два алюминиевых стаканчика. Таня сидела молча, больше изумленная, чем испуганная. — Вы всегда приглашаете девушек таким образом? — спросила она наконец. — Да, если девушка не понимает, что приказ германского офицера должен исполняться немедленно и беспрекословно, — сухо ответил постоялец. Я хотел обойтись без применения силы, если вы помните. — Да, но кто же зовет в гости? — Как это сказать? — Насильно, — догадался Гауптман. — Я вам отвечу. Тот, кто считает себя вправе это делать. А теперь ешьте и не задавайте глупых вопросов. Таня начала есть протертый гороховый суп. Тарелка была пластмассовая, ложка — алюминиевая, с выбитым на ручке косым орлом люфтваффе. Таня взглянула на свастику, которую нес в когтях орел, и положила ложку на скатерть. Гауптман ел суп без хлеба, быстро и как-то безразлично, не обращая внимания на гостью. Лишь отодвинув пустую тарелку, он вопросительно взглянул на Таню. «Я не хочу есть», — сказала она. Немец пожал плечами с тем же безразличием — Он съел поданное динщиком второе, вареный картофель с мясным соусом, потом выпил кружку кофе и потянулся за бутылкой. «От коньяку вы не откажетесь», — сказал он таким тоном, что Таня не разобрала, вопрос это или приказание. «Я не пью», — сказала она тихо. «Сколько вам лет?» «Восемнадцать». «В восемнадцать лет девушка вполне может пить». Он налил коньяк в алюминиевую стопку и, отставив локоть, поднял ее на уровень своего орденского креста. «Розит!» Выпив, Гауптман тут же налил себе вторую, потом третью. Таня начала делаться по-настоящему страшно. Но теперь он, казалось, совсем перестал обращать на нее внимание, вызвал Франца и движением головы указал настоящий на подоконнике «Патефон». В комнате мрачно и торжественно загремела Вагнеровская музыка. Я могу уйти? Спросила Таня. Сидеть? скомандовал Гауптман, словно обращаясь к собаке. Когда пластинка кончилась, денщик перевернул ее и стал быстро крутить ручку завода. Ступай! кивнул Гауптман и посмотрел на Таню. Где ваши родители? Почему вы живете одна? Девушке, неприлично жить одной во время войны. Или у вас здесь все считается приличным. Ну да. Вы же придумали свободную любовь. Это не так уж плохо, на мой взгляд. Это что, действительно совершенно свободно? Вам, например, приходилось спать с евреем? Таня провела кончиком языка по пересохшим губам. Нет, сказала она тихо. Ну, конечно. «Расовое сознание проявляется даже там, где оно официально подавлено». «А если бы вам приказал комиссар...» Таня бросила на него затравленный взгляд. «Чего он от нее хочет, этот псих?» «Если бы комиссар приказал вам лечь с ним или с любым другим евреем», уточнил Гауптман, «что подсказало бы вам расовое сознание в таком случае? Лечь или убить комиссара?» — Комиссар никогда не приказал бы мне этого, — сказала Таня. — Никогда, комиссары, ничего такого не приказывали, и у меня нет никакого расового сознания. Отпустите меня, что вам от меня надо? — Сидеть смирно! — снова приказал Гауптман, очевидно, не расположенный прекращать милую беседу. — Итак, вы сказали что лишены расового сознания. Это любопытно. Вы смелая девушка, Фройляйн. Вам известны наши взгляды на этот счет? В Германии девушка, вслух признавшаяся в отсутствии у нее расового сознания, была бы жестоко наказана. Правда, от славян соблюдение законов о чистоте расы никто не требует. Вам в этом смысле проще. Но то, что вы сказали, все равно слишком смело. Вы коммунистка? Союз молодых коммунистов, да? Как это у вас называется? Комзомоль? Да. Простите, не понял, что означает ваше да. Хотите ли вы сказать, что я правильно произнес название организации, или что вы состояли ее членом? Вы были членом этого Комзо Да! Крикнула Таня, вскакивая с места. Да! Да! Да! «Была! И есть! И буду! И можете делать со мной что хотите!» О -о -о, Спокойно, спокойно!» — Гауптман выставил перед собой ладонь. «Мне все равно, фройляйн, мне это совершенно все равно. Я не гестапо и не служба безопасности. Я солдат. Германского фронтового солдата не нужно бояться. Он не обижает мирное население». Этим занимаются другие. Таня, не слушая его, выбежала из комнаты. У себя она заперлась на ключ и с минуту стояла у двери, прислушиваясь. «Если опять позовет, удеру в окно», — подумала она. «Попросится, что ли, на несколько дней коришки Лисиченко? Может быть, скоро его отпуск кончится, и он уберется?» «Ничего себе положение! Одна в доме с таким шизофреником!» Как на злой Володьку носят где-то черти, давно бы уж пора вернуться. Впрочем, Володина присутствие могло бы еще больше все осложнить. Он ведь такой вспыльчивый, еще пристукнул бы сгоряча этого гауптмана. Вот будь здесь Люся, дело другое. С ее умом и рассудительностью Люся нашла бы самый правильный выход. А впрочем, какой тут может быть выход? Либо не обращать внимания либо бросить все и сбежать, ничего другого ведь не придумаешь. Прошло два дня. Таня старалась не попадаться на глаза постояльцу, и он со своей стороны не делал попыток продолжить воскресный разговор. Встретив ее однажды в коридоре, Гауптман прошел мимо, не поздоровавшись и не глянув в ее сторону. Блаш, очевидно, прошла. В среду Папандополо пришел в магазин перед самым закрытием, очень довольный собой. — Золотце! — сказал он. — Имею для вас шикарное предложение. — Ехать с вами в Одессу? А что такого? Если передумали, я буду рад. Папандополо от своего слова не отказывается. Но есть и другой вариант. Хотите поступить на службу в Гебицкомиссариат? — Да. Он с торжеством смотрел на Таню, и его похожие на маслины глаза сияли простодушным восторгом. Комбинатор явно чувствовал себя Дедом Морозом, принесшим девочке неслыхан роскошный подарок. — Вы что, смеетесь? — сказала Таня. — Не верите! — Конечно, это было непросто, но я обещал вас устроить. А для Папандопола пообещать значит сделать, хоть кровь с носу. «Хотя, если по правде, Танечка, то я тут ни при чем. Вам просто жутко повезло. Вчера иду возле театра, смотрю фон Венг навстречу. Помните, зондерфюрер из виртштаб-команды? Все фарфоровыми собачками интересовался. Ну, поздоровались, он спрашивает за жизнь, за коммерцию. А я ему говорю, здесь моя коммерция кончена, намереваясь перекантоваться в родные места, в Одессу. А он тогда за вас спрашивает». Где, дескать, денется эта очаровательная барышня, что у вас служит? Это не мои слова, золотца. Очаровательная барышня так и сказал, по-старорежимному. Так это вы, фон Венка, просили устроить меня в комиссариат, картавя от возмущения перебила Таня. Он сам и предложил. Танечка, золотца, не будьте, я извиняюсь, дурой, не будьте. Вам дадут приличный оклад. Питаться будете в столовой ебицками с Работа чистая, спокойная. Обыкновенная конторская работа. На машинке печатать? Не знаете? Подучиться можно. Машинку я вам достану через Румын. Позанимаетесь это время дома и пойдет. А там ведь не нужно, чтобы это была машинистка-экстракласс. экстра -класс. Ерунда, бумажонки какие-нибудь переписывать будете». А главное, никакая сволочь к вам за полкилометра не подступится. Возьмите полицию. Это же босики урки. Что им стоит обидеть девушку? Я уеду, вы же совсем одна останетесь. Кто вас в случае чего защитит? Я вас спрашиваю, кто? Никто. А если узнают, что вы работаете в комиссариате золотца, то они вам на базаре честь будут отдавать». «Но я совершенно не хочу, чтобы полицаи отдавали мне честь. Вы соображаете, что говорите?» «Ну, как знаете», — обиженно сказал Папандополо, «только я очень на вас удивляюсь. Пошлют вас уборщицей в какую-нибудь казарму, а то и в Германию угонят. Вспомните тогда Папандополо, да поздно будет». «Угонят так угонят», — сказала Таня, «а работать в комиссариат я не пойду и не думайте». Возвращаясь домой, она шла медленно, раздумывая над своим положением. Проще всего, пожалуй, было бы остаться в Трианоне с новым хозяином, но ведь неизвестно, что это окажется за человек. Все эти спекулянты, открывшие при немцах свои лавочки, люди довольно мерзкие. Папандополо среди них просто счастливое исключение. Жулик, конечно, но человек вполне порядочный, если отбросить первое. А каков-то будет его преемник. Да и неизвестно, станет ли тот держать продавщицу. В большинстве случаев новоиспеченные купцы обходятся без наемных служащих. Жена, какая-нибудь родственница, вот и весь штат. И вообще в магазине работать противно. Все эти немцы с их ухаживанием. Трианон можно было терпеть только из-за Папандопола, а мало ли чего вздумает требовать от нее другой хозяин». Вдруг еще решит, что она недостаточно любезна с покупателями, а любезность в данном случае — понятие опасно растяжимое. Но ведь и работать где-нибудь уборщицей тоже не сладко. Господи, если бы можно было устроиться на какую-нибудь фабрику! Да, это было бы лучшим выходом, но всерьез рассчитывать на это не приходилось». В городе действовало лишь несколько кустарных предприятий, изготавливавших всякую дребедень, до дюжины мастерских по ремонту примусов, велосипедов и прочей бытовой техники. Поговаривали, что немцы собираются летом пустить молочный завод и маслобойку, а в одном из уцелевших цехов моторемонтного наладить ремонт сельскохозяйственных машин. Вроде бы там уже устанавливают привезенные из Германии станки – но пока это были лишь разговоры, и венский свирепствовала безработица. Парадоксальное и противоестественное положение, когда люди голодали, не имея работы, и в то же время боялись ее получить, потому что почти в любом случае это была работа на пришельцев, на грабителей, на оккупантов. И вдруг Таня остановилась, словно налетев на стенку. «Володя!» Володя и Кривошип. Ведь они же работают в мастерской. Что-то паяют, пилят напильниками. Может быть, и она могла бы заняться тем же. Идея. Как только Володя вернется, она на него насядет. Могла же она работать лопатой на окопах. И не хуже других работала. А уж напильником ты подумаешь? Она вспомнила девочку которая за год до войны ушла из восьмого класса в ремесленное училище, училась на слесаря или токаря, словом, что-то такое, связанное с железом. Как будто одним мужчинам дано делать зажигалки, ерунда какая. Надо только хорошенько насесть на Володю, он-то, конечно, будет вертеться ужом и жабой. А еще лучше обратиться прямо к кривошипу. И не дожидаясь Володиного возвращения, пусть потом ругается». «В пустой след!» Она была почему-то уверена, что Глушко станет возражать против ее работы в мастерской по производству зажигалок. Сейчас они уже, наверное, ушли. Хотя, кто знает, Володя иногда задерживался часов до восьми. Может быть, попытаться? Если кривошипа нет, она зайдет завтра утром. На квартиру к нему нельзя. Он запретил это ей строго-настрого, за исключением самой крайней нужды». Можно, конечно, и завтра, но с таким делом лучше не тянуть. Может ведь оказаться, что в мастерской действительно требовался человек, но его уже взяли за полчаса до нее. Поколебавшись, Таня перешла на другую сторону улицы и за углом свернула в узкий полуразрушенный переулок, петляющий к верхнему базару. Успела она едва-едва. Кривошип и с ним еще двое вышли из дверей как раз в тот момент когда из-за угла обвалившейся стены ей открылась самодельная жестяная вывеска «Производство зажигалок и ремонт». Один из них долго возился с замком. Таня наблюдала за ними, стоя за выступом фанерной будки сапожника. Потом все трое медленно пошли вверх по улице. На втором перекрестке они, наконец, расстались. Таня, ускорив шаги, почти побежала вдогонку за Кривошейным. «Господин Федотов!» — окликнула она его и тут же восхитилась собственной конспиративной находчивостью. «Господин Федотов, на минутку!» Господин Федотов оглянулся и замедлил шаг. «А, это опять ты!» — сказал он без восторга. «Ну, здравствуй, курносая! Володька не приехал?» «Здравствуй, Леша! Ой, я запыхалась совсем! Я за тобой целый квартал!» «Бежала. А Володи нет. Я уж начинаю бояться, не случилось ли что». «Вернется», — коротко сказал Кривошеин. «У тебя дело ко мне?» «А, пустяк. Просто я хочу в вашу мастерскую поступить, работать. А то мой шеф смывает удочки, хочет ехать в Одессу, а лавочку продает. Так что я скоро буду безработный». Она говорила быстро, почему-то деланной беззаботным тоном, слегка картавя от волнения, и уже чувствовала, что ее план никуда не годится, и все это гораздо труднее осуществить, чем ей казалось. Заглянув в лицо Кривошейна, она спросила с надеждой «Леша, ведь это можно будет устроить, правда? Всего одного человека. Я согласна на любую заоплату, а делать буду что угодно, паять, пилить напильником». «Я хорошо умею пилить, а у Люси все старые ножи напильником заточила, правда?» «Нет у нас в мастерской свободных мест», — сказал Кривошеин, не глядя на нее. Таня сразу умолкла. По тону, каким это было сказано, она сразу поняла, что дальнейший разговор совершенно бесполезен. Но тут же она сообразила, что сейчас рушится ее последняя, в полном смысле слова, последняя надежда. — Не может быть. Конечно, он просто не понял ее. — Леша, пойми, я, наверное, не так начала говорить, и тебе показалось, что это все пустяки, но ты пойми, Леша, когда уедет по Пандополо, я окажусь в совершенно безвыходном положении. Сейчас всех, кто не имеет постоянной работы, отправляют в Германию, ты же знаешь. — Я знаю. — А если не в Германию, то здесь могут послать куда угодно, уборщицы или... «Скоро, говорят, будут посылать в эти госхозы, а там уж совсем каторга. Послушай, Николаева, зря ты мне все это объясняешь, я ведь не первый день в оккупации. Я тебе ничем не могу помочь сейчас. Никто тебя в мастерскую не возьмет, и не потому, что у нас мало работы, а просто нам этого не разрешат. Немцы ведь не дураки». Они прекрасно знают, сколько народу прячется по таким местам от трудовой повинности. У нас, кроме Глушко до да меня, все инвалиды. Я достал себе липовую медицинскую справку о непригодности к тяжелой работе. Ну а Глушко они терпят. Мы их убедили, что в мастерской должен быть хоть один здоровый парень. Понимаешь, как обстоит дело? Ты подожди, не паникуй раньше времени, что-нибудь сообразим. Вернее всего, действовать через врачей. Пусть придумают тебе какую-нибудь хворь. Он на ходу взял ее за плечо, повернул к себе лицом и неодобрительно хмыкнул. Хм, Вид у тебя не очень-то болезненный, вот беда. Господи, Леша, как будто я виновата. Ну, хочешь, я перестану есть? Правильно. Замори себя голодом, вот и решение. Нет, я серьезно. Буду есть совсем-совсем капельку. Может, побледнею, зачахну. Говорят, уксус хорошо пить в таких случаях. Ты давай не паникуй, — повторил Кривошейн. На съедение мы тебя не отдадим, факт. Врача надо найти подходящего. Вот в чем загвоздка. За ними сейчас тоже следят, будь спокоен. Тех немногих врачей, на которых мы, безусловно, можем рассчитывать, лучше держать в резерве, как НЗ когда уж человека из самых когтей нужно вырывать. — Лешенька, меня уже очень скоро придется вырывать из когтей. — Правда, — жалобно сказала Таня. — Ладно, ладно, вот тогда и подумаем. Жулик твой не завтра ведь уезжает? — Ну так чего тебе? — Хорошо, что сказала заранее, я подумаю, тут посоветуюсь кое с кем. — А он сам ничего не может тебе посоветовать? У него ведь такие связи. — Он уже посоветовал, — фыркнула Таня. — Два варианта на выбор. Один другого роскошнее. Первый — сочетаться с фиктивным браком и вместе ехать в Одессу. Там якобы он вернет мне свободу. — Во как! — ухмыльнулся Кривошеин. — Ты глянь. — А второй? — Второй еще лучше. Поступить машинистской в гибицкомиссариат. Представляешь? еще уговаривает. Никто, говорит, к вам не подступится. Будете застрахованы от всех неприятностей. Кривошеин буркнул что-то неопределенное. Они дошли до соборного скверика и вошли в ограду. Кривошеин продолжал молчать, и Таня вдруг сообразила, какую глупость сделала, рассказав ему о предложениях Попандопола, Ведь даже... Первая, насчет Одессы, компрометирует ее в глазах всякого честного человека. А уж о втором и говорить нечего. Она раскрыла рот, чтобы сказать что-нибудь в свое оправдание, но тут же поняла, что оправдываться нечем. Если тебя рекомендуют на работу в оккупационную администрацию, значит, в глазах всех ты уже стала потенциальной предательницей, изменницей Родины. А предложение насчет фиктивного брака — как мерзко и двусмысленно выглядит оно со стороны, и она, как дура, взяла и все выложила, погубила себя в глазах Кривошеина, Глушко, всех. Зачем было пускаться в идиотскую откровенность? Ведь она отказалась от обоих предложений без секунды колебания, совесть ее чиста, но теперь как это доказать? Холодея от ужаса и отчаяния, она шла рядом с Кривошеиным хотя идти было уже некуда и незачем продолжать разговор. Когда он остановился и, оглядевшись жестом, пригласил ее к скамейке, она съежилась, словно в ожидании удара. «Давай-ка это хорошенько обсудим», — сказал Кривошейн и достал из кармана потертую жестяную коробку. «Машинисткой, говоришь?» «Вгибит комиссариат». Он открыл коробку достал листок газетной бумаги, согнул желобком и натрусил в него зеленоватое крошево самосада. Таня, сидя рядом, как загипнотизированная, наблюдала за его пальцами. При последнем слове она вздрогнула и подняла на него умоляющие глаза. — Леша, я тебе даю честное комсомольское, что никогда и ничем не дала ни малейшего, ну, никакого совершенно повода! — — заговорила она, быстро сбиваясь от волнения и страха быть непонятой. «Я совершенно не...» «Постой ты!» «Не тараторь!» — сказал Кривошеин и неторопливо облезал самокрутку. «Какой дурак говорит, что ты дала повод!» «Послушай, а ты что, печатаешь на машинке?» «Нет, конечно! Откуда?» «Как же он тебя хочет устроить машинисткой!» «Ну, он сказал, что достанет машинку, чтобы я попрактиковалась!» Говорить там не обязательно, знать это хорошо. Леша, как он только мог вообразить, что я на такое, да погоди ты!» А вот что подумал Николаева. Он не договорил и задумался, поглядывая на ржавый купол соборной колокольни, возвышающийся над черными усыпанными шапками грачиных гнезд, сучьями по висению голых вязов. Несколько листов обшивки купола было сорвано, и выгнутые ребра каркаса четко рисовались на фоне вечереющего неба. «Грачи скоро прилетят», — сказал он неожиданно. Гаму будет. Помню, году в тридцатом мы тут на Пасху верующим мозги вправляли. Ночью поздно уж было. Они там внутри пошабашили, выходят наружу с крестным ходом, вроде демонстрация такая». Крест несут здоровенный, хоругви. А мы со всех райкомов мобилизнули ребят по горластия, выстроили вон там вокруг церкви. Да как урежем хором! Не надо нам монахов, не надо нам попов. Мы на небо залезем, разгоним всех богов <свы> у морода и только. А я пострадал тогда. Высунулся вперед, поглядеть, что это там поп над крашенными яичками колдует. А бабка мне раз клюкой по загривку. Да здорово так! Я думал, черт, перешибло мне позвоночник. Долго чего-то там болело, головы не мог повернуть. Кривошеин замолчал, улыбаясь воспоминаниям, потом вздохнул и раскурил забытую самокрутку. Да, хорошее было время, Николаева. Первая пятилетка, ребята на магнитку уезжали, на Сталинградский тракторный, на Днепрострой. Ты-то не видела всего этого, только по книгам знаешь. Я помню стихи. «Человек сказал Днепру, я стеной тебя запру». Как же там дальше? Чтобы, падая с вершины, побежденная вода шумом двигала машины и толкала поезда. Это мы в первом классе учили. Над Днепром звезда гоит. левый берег говорит. Нет, забыла, что говорил левый берег. А-а-а, кивнул, продолжая улыбаться. Это верно насчет соревнования. Мы же там соревновались, левый берег с правым, кто больше бетона уложит за смену. «Да, так слушай, Николаева, насчет гибицкой миссариата это мысль дельная. Таня, собиравшаяся в этот момент что-то сказать, замерла с приоткрытым ртом. Он прав, этот твой Папандопола. Работая там, ты будешь застрахована от любой неприятности. Ни один полицай не сунется». «Да ты что, Леша, ты соображаешь, что говоришь?» — выговорила, наконец, Таня, даже без возмущения, а просто изумленно. — Факт соображаю, — кивнул Кривошеин. Кто ж такие вещи говорит, не подумавши? — Я тебе, конечно, приказывать не могу, но если ты хотела моего совета, так я тебе говорю. Поступай в комиссариат. — Да ты с ума сошел, — сказала Таня, глядя на него уже со страхом. «Как тебе не стыдно! Ты еще год назад был моим комсоргом!» «Почему был? Ты что, перестал считать себя комсомолкой?» «Это ты перестал быть комсомольцем! Ты отдаешь себя отчет, на что меня толкаешь!» «Ты, Николаева, давай вот что, давай не кипятись, а дослушай, что я тебе хочу сказать, и слушать не стану!» Я к тебе пришла посоветоваться всерьез, а ты...» У нее от возмущения даже слов не хватило. «Ты или шутки себе со мной позволяешь, совершенно неуместные, или, если это не шутка, толкаешь меня на предательство!» «Ты дослушай сперва, балаболка!» «То, что служба у немцев, удобна тебе в смысле личной безопасности, это одна сторона дела. А вторая сторона...» В том, что нам не помешает иметь там своего человека. Говоря это, Кривошейн понизил голос и оглянулся на всякий случай, хотя чужих ушей здесь опасаться не приходилось. Осенью в скверике стояла немецкая зенитная батарея, и солдаты изрыли и попереломали всю сирень. Немногие уцелевшие кусты, сейчас к тому же голые, просматривались насквозь. Вокруг скамейки было пусто и безлюдно. «Кому это нам?» — настороженно спросила Таня. «У вас что, все-таки есть какая-то организация? Значит, ты мне врал?» «Не врал я тебе», — твердо сказал Кривошеин. «Организации, как таковой, пока нет. Но она может родиться, Николаева. И она должна родиться, иначе мы не комсомольцы. Без организации мы ничто». Мы даже помочь в случае чего никому не можем. Евреев помнишь? Хорошо, что тревога оказалась пока несложной. Может, с ними ничего и не сделают. Но если нужно было бы тогда их спасать, всех, естественно, мы и не могли бы. Сделать что-то при наличии организации было бы возможно. Ну, скажем, хотя бы укрыть часть детей. При наличии организации... Можно саботировать немецкие мероприятия по отправке молодежи в Германию. Да мало ли что. Леша, ты мне читаешь прописные истины. Я не хуже тебя представляю преимущество организованного подполья. Но что о нем говорить, если его нет? — Будет, — сказал Кривошеин. Будет, Николаева, рано или поздно. — Так ты что? — Таня помолчала, накручивая на палец перчатку. «Ты предлагаешь мне идти туда уже как... как подпольщице?» «Факт», — кивнул Кривошеин. «В сущности, твое поступление туда может стать одним из организационных мероприятий, понимаешь, Николаева». Она теперь понимала. Но легче от этого ей не было. Минуты или две прошли в молчании. Кривошеин докурил самокрутку аккуратно раздавил сапогом окурок, покосился на Таню. Та сидела в той же напряженной позе, выпрямившись, скрепко крепко сжатыми губами и прорезавшейся амеж бровей тоненькой вертикальной морщинкой. Почувствовав на себе взгляд Кривошеина, она повернула голову и улыбнулась растерянно и немного смущенно. «Я просто не ожидала, не знаю, что и думать». — сказала она, словно извиняясь, и лицо ее снова стало серьезным. — Леша, ведь неизвестно, смогу ли я... — Сможешь что? — Ну, выполнять ваше задание, работая там. — А может, никаких особых заданий и не будет, — сказал Кривошеин. — Ты думаешь, тебе придется рассовывать мины под письменные столы? Ерунда, Николаева. Никогда мы таких глупостей делать не будем, даже если получим возможность. Этот твой Володька все бредит диверсиями. Я о другом думаю. Немцы сейчас для нас что-то вроде марсиан. Напали, захватили и сидят, а мы о них нифига не знаем. Я говорю про нас, здесь, про рядовых граждан, попавших в оккупацию. Видишь ли, легче бороться против немца знакомого чем против немца неизвестного. Согласна? Мне представляется очень важным иметь наших людей в немецких учреждениях Николаева. Хотя бы вот почему. Если где-то, допустим, им потребуется нанять десять служащих из местного населения, то рано или поздно они их наберут, и это будут в основном предатели. Ну или просто шкурники, верно? А мы их перехитрим, подсунем своих людей. Мы таким образом будем в какой-то степени осведомлены о том, что немцы делают, что они замышляют и так далее. А подвернется случай, и конкретное что-то можно будет предпринять. Вот тебе простой пример. Если бы мы догадались в свое время и подсунули наших переводчиков в тот же «Арбайтзамт», насколько легче жилось бы теперь людям?» — А мы этого не сделали. Поналезла туда всякая сволота из бывших колонистов. Вот и издеваются над народом. Что неверно, я говорю? — Верно, конечно. В общем. А в частности... — Леша, представь себе такое положение. Я поступаю на службу в комиссариат, и за все время мне ни разу не представляется случай сделать что-то конкретное, как ты говоришь. Ну, я просто сижу там, занимаю место, чтобы его не занял какой-нибудь предатель. Иногда рассказываю вам о том, что немцы делают и что замышляют. А потом приходят наши. Что тогда, Леша? В каком я тогда буду положении? Перед Сережей? Перед моим дядей? Да просто перед людьми. Хорошо, если ты в этот момент окажешься рядом. А ведь может получиться и иначе, правда? Кривошеин пожал плечами. «Николаева, ты комсомолка, рассуждаешь, как кисейная барышня. Тебя беспокоит, что скажут люди. Твоя совесть будет чиста и перед дядькой, и перед женихом, а перед кем угодно. Леша, совесть с совестью. Но ведь меня просто посадят», — сказала Таня, «объясняя потом, почему я стала сотрудницей оккупантов». «А тебе, я вижу, фашистская пропаганда тоже в голову ударила», — строго сказал Кривошеин. «Может, я и зря затеял с тобой этот разговор». «Конечно, если ты считаешь, что советская власть может несправедливо судить человека, то дело тогда вообще меняется». «Что ты, что ты? Как ты мог подумать, Леша? Я так не считаю. Я просто говорю, что пока найдут свидетелей, да разберутся. Не беспокойся, Николаева». Этого тебе бояться нечего. Бояться нужно собственных ошибок. А если ты честно будешь исполнять свой долг, никто тебя ни в чем и не обвинит. — Я понимаю, — сказала Таня не совсем уверенно. — Ну отлично. Ты подумай еще. Дело это не к спеху. Но я тебе советую согласиться. А если и в самом деле может достать тебе машинку, не упускай ни в коем случае. Это очень важно. Напомни ему сама. Пусть машинку гонит и никаких гвоздей. Ведь какая-то польза будет от спекулянта. Да, но тогда нужно будет сказать, что я согласна. Не обязательно. Скажи, что подумаешь, а пока хочешь научиться печатать. Ясно? Кривошейн встал со скамейки, поднялась и Таня. «Идем, я тебя провожу немного», — сказал он. До комендантского часа еще есть время. Ты как живешь-то вообще? — Леша, у меня офицер поселился, совершенно сумасшедший, — пожаловалась Таня. — Просто домой не хочется возвращаться. Кривошеина забоченно посмотрел на нее. — Он что, пристает к тебе? — Да, в общем, нет, по-моему. — А то гляди. В случае чего бросай к черту квартиру и сразу сыпь ко мне. Что-нибудь сообразим на время. Как же я могу бросить квартиру, Леша? Там ведь чужие вещи. Сразу все растащат. Ну вот еще о барахле думать. Да, но все-таки там библиотека огромная, Галины Николаевны, ну и вообще. Если бы это было мое, другое дело. Нет, немец так ничего себе не позволяет. Пока. Понимаешь, он целыми вечерами сидит и слушает музыку. Всегда одно и то же. Похоронный марш Шопена, еще что-то Вагнера, мрачное такое. И пьет как. Что-то удержало ее от того, чтобы рассказать о воскресном обеде. Значит, уже готов, — усмехнулся Кривошейн. — Ничего, Николаева, скоро им всем ничего не останется, кроме шнапса до похоронных маршей. — Леша, чего? — А мы действительно победим. Кривошеин резко остановился. — Ты что, спятила? — тихо спросил он. — Это что у тебя за мысли? — Я тебе запрещаю, слышишь? — Запрещаю задавать этот вопрос. Ни вслух, ни мысленно. Да ты пойми, если сейчас хоть малейшая трещинка появится в нашей вере в победу, Мы здесь уже не люди, а рабочая скотина. Дерьмо под немецкими сапогами. «Унтерменши» в полном смысле слова.